Седьмая глава звездный партнер И среди тысячи лиц ты будешь видеть лишь его одного. Ты вдыхаешь аромат своего человека, понимая, что в ту же секунду становишься пьяным без вина, его запах дурманит, затмевая всё на свете, ничего нет, только космическое пространство, куда уносят вас двои, ваше собственное измерение чистота которого известна только вам. Каждая клеточка твоего тела отзывается на его прикосновение покрываясь тысячей мурашек. Два сердца, одно звучание — любовь. Это вы о ком так красивого? Я с трепетом держала в руках эту записку, наполняя нежностью свои мысли. А разве можно говорить о любви иначе? Так выглядят отношения звездных партнеров когда ты встречаешь свое близнецовое пламя, я показала всем записку, давая понять, какая тема в ней затронута. Расскажите все, что вам известно об этом. К сожалению, лишь то, что написано в книгах, их вы можете прочесть сами. Хорошо, тогда расскажите о прочитанном, со взглядом вашей мудрости. Говорят, что пламенные близнецы созданы, из одной субстанции, которую разделили на две части, наделив женской и мужской полярностью. Два разных человека, но если они соединились, то стали одним целым. Такими были Адам и Ева, пока не вкусили запретный плод, познав, что такое грех. Со временем все перепуталось и перемешалось. Теперь близнецам сложно встретиться. Сражаясь с собственной кармой день ото дня, Они все дальше уходят друг от друга. И вы в это верите? Очень. Иногда мне кажется, что Вселенная готова подарить человеку заветную встречу. Но утром он натворил гадости, и в момент встречи у него развязали шнурки. Человек опустил голову и не заметил, как прошел его звездный партнер. А если бы с утра человек остался чистым, возможно бы он... Споткнулся о развязанные шнурки и упал бы прямо в руки своей любви. Я рассмеялась. Простите за иронию, но как еще объяснить, почему вокруг столько разбитых сердец? Да, или человек опоздал на маршрутку, встал в пробку. Увы, но факт, с которым все вместе мы здесь собрались. Я бы хотела что-то еще добавить, но нечего. Что вы слышали о родственных душах? Есть такие люди, которые приходят в вашу жизнь, и с ними легко, свободно и непринужденно. Понимание друг друга без лишних слов. Говорят, это в прошлых жизнях они были знакомы, работали вместе или были женаты. От этого и нет ощущения чужого человека. Брак с таким человеком тоже принесет удовольствие. Смотря какое дело в прошлой жизни вас объединяло, Может, вы его предали в итоге ваших отношений, и в этом воплощении он появился в вашей жизни, чтобы отработать ту же программу, но только с вами. Все индивидуально, ничего невозможно предсказать. А у меня возник вопрос по звездному партнеру. Вы обязательно встретитесь в этой жизни или не факт? Как пишут в книгах, близнецовое пламя может быть разных возрастов. Не всегда они создают партнерство, просто остаются друзьями. А, быть может, всю жизнь пылают друг другу страстью, находясь в узах брака с другим человеком. Думаю, здесь все зависит от вашей осознанности. Можете встретить, а можете всю жизнь в этот момент завязывать шнурки, пока мимо проходит ваша любовь. Мне кажется, что вы бы все отдали, если бы встретили его». Безусловно. Как правильно подготовиться к подобной встрече? Необходимо быть в гармонии с собой, максимально приближенным к своему внутреннему источнику. Когда вы имеете такую связь, то несете в мир образ самих себя. Естественно, на такие вибрации и приходит ваша вторая половинка. Мы всегда притягиваем себе подобных. Если вы хотите, чтобы он пришел, Станьте собой. А все остальные партнеры? Смотрите на них. Они — точное отображение вас. Чудесный способ посмотреть на себя со стороны. Когда вы видите то, что вас смущает или не устраивает, многие думают, что человек изменится. Но это не так. Он лишь временно сыграет необходимую роль, а потом снова вернется к себе настоящему. Увидели недостаток? Переспрашивайте именно себя, тогда ваши вибрации меняются, и этот партнер уходит. Не догоняйте, он выполнил свою работу, поблагодарите его за вашу трансформацию, вы стали лучше и на один шаг ближе к истинной любви. А если он не ушел, а остался? Если у вас не возникает душевного дискомфорта, не чувствуете резонанс, Значит, вы совместно избавились от того, что вам двоим мешало. Сняли ненужный пласт, который вас тяготил. А если он в этот момент как раз играет роль, для чего вам время? Оно все покажет. Смотрите в оба глаза. Долго он играть не сможет, где-то даст трещину. Если видишь, как он вырос вместе с вами то это может оказаться звездный партнер. На этот вопрос можете ответить только вы, ваше сердце. Никто не почувствует за вас вашего человека. Как тогда не ошибиться? Как оставить разум ясным? Не торопитесь с этим партнером вступать в сексуальную связь. Это может вызвать у вас гормональный всплеск, с которым вы перепутаете любовь. В принципе, именно так построено большинство наших семей. Дайте отношениям время. Что-то настоящее строится долго, но остается навсегда. Как хотелось бы иметь инструкцию правильного поведения, устала от ошибок. Вы часто обманываете себя сами, решая, что изменитесь, когда придет тот, с кем разделите свою жизнь. потом бросите курить Потом похудеете, потом купите платье, потом начнете его носить. Будьте честны по отношению к себе. Посмотрите на себя со стороны. Что вы можете дать своему партнеру? Понравится ли ему та, которая сейчас стоит перед вами? Все мечтают о состоятельном, сильном, красивом, умном, целеустремленном, со своим домом и машиной. А вы такая? перенесите себя на тот уровень вибраций где ходят вышеописанные персонажи представляете какой труд вам нужно для этого совершить чтобы начать обладать такими качествами еще раз повторюсь подобное приходит к подобному то есть нужно самой заработать на дом тачку и стать бизнес летием а вы думаете пока вы едете в метро Он припарковался у входа станции и ждет вас с букетом белых роз. Хорошо, вы встретитесь. Вчера он вернулся с Мальдив. А до этого был на Филиппинах. Рассказывает о своих впечатлениях. А вы купили продукты в гипермаркете по акции и отодрали катышки со своего свитера. Будьте реалистичны. Все хотят сказку. Она возможна. Синяя борода. Хотите богатой жизни? Будоражьте землю, по которой идете, отметая все то, что вам не подходит. Стремитесь всеми силами попасть в тот мир, о котором мечтаете. Пропитывайтесь этими вибрациями. Медитация и визуализация здесь не подходят. Необходимо физически ощутить на себе этот мир. Нужно знать, какова на вкус та жизнь, куда вы так сильно стремитесь. Подходит ли она вам? Или это иллюзия, которая вас же и убьет впоследствии? А если нет денег на Мальдивы, дорогие отели? Купите абонемент фитнес-зал этого отеля. Купите горящий тур, в пятизвездочный. Войдите в круг этих людей и почувствуйте, как это место вас съедает. Вы будете выглядеть, как загнанные мышь или как нелепое недоразумение, которое там произошло. Первый опыт выглядит именно так, второй будет иным. Вы уже будете знать, что вам ждать и хорошо подготовитесь. То есть вы хотите сказать, что визуализация не работает? Вы можете сколько угодно пролистывать картинки в интернете, мечтать, но если вы не начнете действовать, ничего не будет. «Синяя борода!» Да, эта сказка часто проигрывается в вашей жизни. Знаете, есть еще один достойный вариант. Когда вы честны с собой, признаете свое настоящее положение, становитесь в нем счастливой. Ухоженная, красивая, целеустремленная, желанная сама для себя, излучающая радость. Приходит мужчина в идентичном состоянии. Вы вместе. Безусловно, принимая ваше положение, без критики, со смехом, слезами, взлетами, падениями, любите вашу совместную жизнь, вдохновляя мужчину на свершение. Вырастите своего мужчину до желанного уровня. Это искусство, подвластное истинной женщине, которая осознает свою божественную природу. Оба варианта подразумевает беспрекословный труд, веру и надежду. Чистое намерение, чистое желание приносит рано или поздно свои плоды. Все исключительно в ваших руках. Таня, скажите, какой вариант проще? Мне второй по душе. Но мы все разные. Необходимо учитывать свою индивидуальность. И помните, чудеса бывают. Они действительно с нами случаются. Но когда мы идем к своему желанию всем своим существованием, а не сидим на диване, мечтаем. Получается, что вначале нужно сделать себя? Не упускайте ключевой момент – услышать себя и быть исключительно своей природы Только это состояние притянет близнецовое пламя, ведь он – ваша вторая часть. А если этот звездный партнер не пришел к своей природе? прожигает где-то свою жизнь. Как он вас почувствует? Кто первый придет к своему источнику, тот его и притянет. Вы почувствуете необъяснимое внутри. Сила притяжения будет настолько сильна, что он сам к вам придет. Если ваш человек не проработан, дайте ему это сделать. Время. Он будет молча отстраняться на короткий промежуток, трансформироваться, возвращаться, потому что вы как магнит. Вам лишь нужно в этот момент не потерять себя и не мешать ему принимать новые установки. Это тоже звучит как сказка. Вы получите то, во что будете верить. Нет дыма без огня. Если эта история была обнародована, значит, в ней есть какой-то смысл. В любом случае выбор всегда остается за вами. Мне нравится эта идея. Лучший вариант, которым надо воспользоваться. Если это кем-то выдуманная история, то в любом случае ты останешься в плюсе, проделав такую работу над собой. Уровень. На этот уровень придет уровень. Истина. А поднять морального инвалида и лечить его всю жизнь ты можешь в любое время. — Это я уже знаю точно, не из книг. Когда ты познал себя настоящую, в твою жизнь не приходят подозрительные персонажи. Они проходят мимо, потому что в вас больше нет этих качеств. Вы их не притягиваете. — Полностью с вами согласны. Завтра у нас последняя записка, и будем прощаться. Как жаль. Это чудесное время. Под моим ковриком пусто. У вас завтра свободное утро. Но вы прочитали всего семь, или я что-то пропустила? Записок больше нет. Выспитесь хорошо перед дорогой. Таня, это самый чудесный тур, в котором мне довелось быть. Так искренне и просто поверить не могу, что настал конец. Дорогие мои женщины, правда, сложилась очень теплая и уютная атмосфера. Но любая история всегда заканчивается. Поедете домой и начнете что-то новое, надеюсь, хорошее. Несомненно, после такой перезагрузки я словно другой человек. Мы заключили друг друга в теплые объятия. Улыбки озаряли наши лица.